Глава 17 Идти до ручья было примерно 15 минут. Вернее, если войти во двор сторожа, перепрыгнуть через забор, то можно сразу у него оказаться. А там, вверх или вниз по течению, уже не важно. Но так сделать он не мог, хотя поиски оказались бы намного эффективнее и быстрее. Вот и пришлось выбирать длинную дорогу шел неожиданно долго. У него не было с собой ни телефона, ни фонарика. Хорошо, что туча ушла за горизонт, небо очистилось, и полная луна осветила темный лес. Сразу стало веселее, не так жутко. Хотя он и привык уже прятаться среди кустов и деревьев, но все равно страшно. Встреча весной с волком до сих пор снилась ему ночами. Сейчас Вовка не представлял, как тогда сумел справиться со зверем. Инстинкт самосохранения спас не иначе, и жажда свободы. Теперь он стал осторожнее. Все органы чувств работали в полную силу, когда шел по лесу. Но сегодня, после грозы, природа будто заснула. Каждый шорох, треск сучка под ногой звучал, как выстрел, и заставлял его вздрагивать всем телом. И куда эту девчонку понесло? А вдруг от страха глубоко в чащу забралась, а там даже представить страшно. Вовка заторопился и бодро зашагал по знакомой дороге. Он прошел по узкой тропинке, бегущей вдоль стройных корабельных сосен, потом миновал березняк и сразу наметился спуск к воде. Воздух Стал влажным. Шум ручья, бегущего по камням, становился все слышнее. Вот за поворотом блеснула в свете луны черная вода, и Вовка понял, что прибыл на место. Он огляделся, прикидывая, где был тот камень, на котором два дня назад сидела девочка, и сразу направился в ту сторону. Зверь тщательно осматривал все кусты ямки и ложбинки. Вдруг она решила спрятаться и заснула. Камень он нашел не с первого раза. Днем это было просто, но не сейчас. Пока добирался до него, провалился в рыхлый берег ручья. Вот черт! Выругался он и посмотрел на мокрую ногу. Только этого не хватало. Он выбрался на сушу, снял старые берцы, которые нашел в каком-то дачном дворе, и посмотрел на дырявый носок. Лучше у него не было. К поварихам он вообще в резиновых шлепках бегал, чтобы не светить дырками, а сегодня из-за дождя нацепил другую обувь. Вовка выжил носок, напялил его снова на ногу и озадаченно посмотрел на сапог. Если наденет его то сразу натрет пятки, а без него далеко не уйдет. Пока он возился с обувью, что-то неуловимо изменилось вокруг. Вовка насторожился. Из лесной чащи раздавался громкий треск, будто кто-то большой и шумный шел напролом. Зверь испугался. Сердце бешено заколотилось в груди, руки задрожали, а душа буквально ушла в пятки. Одним движением Вовка напялил сапог, вскочил и отпрянул к ближайшему дереву. Палку искать было некогда. Поэтому он прикинул расстояние до первой ветки, подпрыгнул, выматерился от неожиданности. Лучше, кроме как выбрать колючую елку, он ничего в данной ситуации не придумал. С первого раза залезть не получилось, да и плащ мешал движению. Вовка снял его с себя, повязал вокруг пояса, неизвестно, сколько придется на дереве сидеть, натянул на ладони рукава робы, в которые ходил, и прыгнул еще раз. Наконец ему удалось ухватиться за ветку, кое-как подтянуться и сесть верхом. Он вздохнул облегченно. Низковато, правда. Вовка перебрался на ветку повыше и лег на нее животом. Волк и медведь на дерево не полезут, а с рассветом сами уйдут. Подумал так и засомневался. Летом дикие звери так близко к людям не приближаются, слишком опасно. Значит, это кто-то другой. Вовка прислушался. Тот, кто продирался сквозь чащу, неожиданно остановился и стал громко хрумтеть и шумно дышать. Он не мог разобраться в звуках. Казалось, Будто где-то ломают ветку, а потом ее пережевывают. «А, корова!» — осенило Вовку, но через секунду он засомневался. Что в лесу ночью делает корова? От стада отбилась, Возможно. Он уже хотел слезть и побежать вверх по ручью, потому что беспокойство о ребенке вернулось с новой силой и заставило забыть о личной опасности но опять затормозил. Наверное, так и сидел бы на дереве, боясь слезть, если бы животное не решило показаться. С громким хрустом на поляну вышел красавец лось. Вовка замер от восхищения. Он ни разу не видел так близко лесного гиганта. Живя в дачном домике, он прочитал много литературе о лесе и его обитателях. Он знал, что у лосей слабое зрение, и это обнадеживало, не заметит сразу. А еще, что они очень опасны в период спаривания. Но он обычно приходится на конец лета, а сейчас еще июнь. Лось, обламывая ветки и громко их пережевывая, двинулся в сторону Вовки. Большое животное, высокое. Молодые рога еще не успели отрасти, иначе и спокойно мог бы подцепить на них человека и снять с дерева. Вовка застыл, боясь пошевелиться. Одна надежда была на то, что еловыми ветками король леса не питается. Лось остановился буквально в паре метров от Вовки, поднял голову вверх, повел черными ноздрями, качнул рогами и заревел. Мурашками покрылась кожа, И Вовка задрожал. Лось отдохнул немного, набрал в легкие воздуха и снова затрубил. «Что это?» Вовка напряг слух. Ему показалось, или он слышит детский плач. Но уловить что-то сквозь рев было невозможно. матити надо прогнать этого зверюгу!» мелькнула мысль. «Но как?» Вовка огляделся. Если он сломает ветку, лось услышит и тогда наверняка заметит его на елке. Кинуть у него шишку, но зверь даже не почувствует ее. Осталось только одно — развязать плащ-палатку, привлечь внимание животного, а когда он подойдет ближе, накинуть ему на рога. Он наверняка испугается. Пока будет кружиться и сбрасывать с себя тяжелый плащ, Вовка спрыгнет с дерева, и бросится в кусты. Операция предстояла рискованная. Лось может запаниковать, начнет метаться, а если Леночка прячется где-то здесь, кинется прямо на нее? Лось не волк. С таким огромным животным Вовки голыми руками не справится. Сахатый замолчал, подошел к кусту прямо под деревом, на котором сидел Вовка, и стал обламывать ветки. Вовка превратился в слух. Громкое чавканье и периодически шумные вдохи животного мешали сосредоточиться. Так и хотелось сказать в сердцах, «Да заткнись ты, наконец!» Тихий плач доносился из кустов справа. Как раз в ту сторону направлялся лось. Вовка вздохнул. «Придется начинать шишки, а дальше как пойдет?» Он наклонился, с трудом дотянулся до шишек, которые висели гроздями по низу ветки, и сорвал сразу несколько. Первая полетела в сторону, чтобы привлечь внимание животного. Ось ее не заметил. Вторая упала уже ближе. Сахатой повернул голову на шум, но остался у куста. Третью пришлось кидать прямо в лоб. Животное Получив неизвестно откуда удар по голове, присела на задние лапы от неожиданности и заревела. Трубный звук разнесся по лесу, по ручью и замер вдали. Вовка опять нагнулся, сорвал сразу несколько шишек пучком и бросил уже не простую гранату, а разрывную. Снаряд попал точно в цель. Лось замотал головой, закружился и рванул в чащу, Только хруст стоял на весь лес. Вот и славно, пробормотал Вовка, как только смолк топот лося. Он слез с елки и прислушался. Плача больше не было. Неужели убежала? В ужасе подумал он. Вовка скинул плач в палатку, чтобы не мешало прибеге, и помчался к тому месту, откуда, как ему показалось, доносился голос. Он обогнул большой валун, предположив, что девочка сидит за ним, но ее там не было. Странно. Куда она исчезла? Испугалась лося и в панике спряталась в лесу? «Лена, где ты?» — крикнул зверь в пространство и замер каждой клеткой своего тела, превратившись в слух. Тишина. Только ветер шевелит листвой, переливается по камням ручей, да шуршит в траве какой-то грызун. Вовка пошел в ту сторону, откуда доносился плач, но, сделав два шага, опять остановился. В лесу, тем более рядом с водой, звуки разносятся далеко и сложно определить их направление. Он вполне мог не разобрать, откуда они доносились. Тогда он снова вернулся на поляну. Здесь луна освещала траву и можно было лучше осмотреться. Он поднял плащ, накинул его на плечи, вдруг ночевать придется в лесу, и закричал, повернувшись в противоположную от камня сторону. «Лена, не бойся, это я, дядя Вова, мы с тобой в этом месте уже встречались!» И снова замер, жутковато вот так кричать. Тоненький писк раздался слева от Вовки. Он выдохнул с облегчением и помчался на звук. Старался идти шумно и все время говорил. «Леночка, подай голос. Я тебя в темноте никак не могу разглядеть. Или сама выходи на поляну. Можешь выбраться». Скажет, остановится, прислушается и идет дальше. Он миновал поляну и вошел в сосновый лес. Идти было легко. Люди здесь много вытоптали тропинок, да и луна хорошо освещала деревья. Северная белая ночь не дает полной темноты, но напрягать глаза все же приходилось. «Леночка, это я иду! Слышишь, хруст, это я сломал ветку!» Вскоре голос девочки доносился уже более отчетливо. Она плакала, но навстречу не выходила. «Что за черт? Где она сидит?» — думал Вовка и ломился, как медведь, сквозь кусты. Нехорошее предчувствие гнало его вперед. Что-то случилось, не иначе. Он давно бы уже ее увидел. «Лена, я пришел!» — крикнул Вовка и замер. По его предположениям, звук доносился из этих кустов. раздалось за спиной. Вовка резко повернулся. Сердце ухнуло в пятки, а мороз пробежал по коже. Неужели леший водит? Он же совершенно точно шел на плач. Сзади никого не было. С соседнего дерева с громким карканьем сорвалась ворона и полетела, хлопая крыльями. Может, девочка там? — Лена, ты здесь? Подай голос. Тишина напугала еще больше. Почему она молчит? Или это вообще не она? Вовка огляделся и не узнал места, куда забрел. А ведь он совсем недолго шел, минут пять, не больше. С той поляны у ручья он бы так далеко голос не услышал. Что там надо делать, когда леший по лесу кружит? Вовка стал вспоминать байки заключенных, которым пришлось поработать на карельском лесоповале. Он широко расставил ноги и посмотрел сквозь образовавшуюся дыру на небо. Оно было черным, с редкими точками звезд. Луна куда-то пропала. Вовка выпрямился и пригляделся. Опять туча набежала. Он покричал, но девочка ему не ответила. Так, попробуем другой способ. Вовка слышал, что нужно снять нательную рубашку, надеть ее задом наперед, а потом снова правильно. Это сделать было просто. Он скинул плащ в палатку и выполнил задуманное. Не зная, что еще предпринять, он прошел несколько шагов. «Лена, где ты?» — крикнул он. «Дядя!» — услышал он вдруг слабый голос который доносился рядом с тем деревом, с которого улетела ворона. Вот голова садовая, если птица улетает, это же первая примета, что ее кто-то потревожил. Вовка кинулся к дереву. Леночка была там. Она полулежала между корнями и тихо плакала. Грязная личико блестела от слез, хриплое дыхание с трудом вырывалось из горла. «Господи, как ты нас напугала!» — кинулся к девочке Вовка, но она только смотрела на него огромными глазами и не двигалась. Вовка сразу понял, что-то случилось серьезное. Быстрым взглядом он окинул Леночку и нашел то, что искал. На ней были надеты спортивные штаны, но даже невооруженным глазом было видно, как одна голень раздулась. — Ты упала? — почему-то шепотом спросил он. — Нет, — прохрипела Лена. — Нога болит. — Она не двигается. — Я посмотрю. Ты не бойся. Все будет хорошо. Вовка вытащил из кармана перочинный нож, с которым не расставался. Осторожно разрезал штанину и замер от ужаса. Нога выглядела страшно, а в центре Огромного темного в свете луны отека чернели две ямки. Укус змеи. В карельских лесах водились гадюки, это он знал точно. Не раз видел черную полоску на спине змеи, пересекавшей тропинку. Когда это случилось? Я не знаю. Отсасывать яд было поздно. Судя по отеку, он распространился уже до колена. Спрашивать девочку о том, как это произошло, тоже не следовало. Она могла и не понять, что случилось. Просто в один момент почувствовала боль, а потом села у дерева, так как отказала нога. Надо срочно доставить ее в лагерь. Смерть от укуса гадюки наступает редко, но если вовремя не оказана помощь, могут быть серьезные последствия. Тем более это ребенок. «Лена, ты не пугайся». Но раз твоя ножка не хочет идти сама, я тебя возьму на спину и понесу. Договорились? Но сначала я хочу привязать ее к ветке. А зачем? Вдруг ты заденешь дерево или куст, тогда тебе будет больно, — говорил Вовка, а сам дрожащими пальцами расстегивал плащ. Он бросил его на землю, снял спецовку и футболку, которую разрезал на несколько лент. Ножом отпилил у ближайшего куста достаточно толстую ветку, зачистил ее и осторожно привязал тканью к поврежденной ноге. Он читал, что если конечность зафиксирована, то яд медленнее распространяется по телу. Вовка снова натянул спецовку, повязал вокруг себя плащ, бросить не рискнул, вдруг придется из него сделать подобие волокуши и присел на четвереньки перед Леной. «Сможешь обхватить меня за шею?» Девочка с трудом села ровно, положила руки к нему на плечи. Вовка чувствовал, как маленькие пальцы вцепились в его куртку. «Все, я встаю, держись». Вовка приподнялся, но тут же понял, что груза нет. Он обернулся, девочка лежала ничком и не двигалась. — Лена, Леночка! — позвал он и потрепал ее по щеке. Девочка была без сознания. Вовка, задыхаясь от страха, подхватил ее под колени, рывком поднял и выпрямился. Он чуть не бегом направился в сторону поляны у ручья, но сразу понял, что лишь углубляется в лес. — Леший, Леший, помоги! Я не знаю, куда идти! — дрожащим голосом звал он духа леса. Наконец он вспомнил правильные слова. «Леший, леший, не кружи, а дорогу покажи, не дай ребенку сгинуть». Словно по волшебству из-за тучи показалась луна. Бледным светом она озарила деревья, и Вовка тут же увидел тропинку. Задыхаясь, он побежал по ней. Через минуту он был уже на поляне. Идти обратно той же дорогой какой добирался к ручью, было некогда. Вовка приблизился к берегу, утопая по щиколотку в холодной воде, перебрался через ручей и понесся к домику сторожа. Уже увидев огни, он затормозил. «Черт! Там же высокий забор из сетки рабицы! С ребенком ему ни за что не перелезть!» Но выхода не было. Он прислонил девочку к сетке, так как руки уже дрожали от тяжести и закричал «Хозяйка! Хозяйка! Я нашел ребенка!» Тишина. Из домика никто не вышел, но теплый свет, льющийся из окна, обнадеживал. Вовка, держа девочку на весу, развязал одной рукой плащ и кинул его на землю. На него положил Леночку. Она очнулась и вцепилась в его рукав грязной ручонкой. «Лена!» Полежи здесь минуту, я сейчас людей позову, — крикнул он и полез на забор. — Дядя, мне страшно, — заплакала девочка. Вовка спрыгнул, погладил ее по щеке. — Смотри, я буду здесь, ты меня сразу увидишь. Я человек-паук, я спасаю мир и тебя спасу, — говорил он дрожащим от непролитых слез и страха за чужую жизнь голосом. Леночка слабо улыбнулась. Он снова вцепился руками в звенья сетки, быстро забрался наверх, спрыгнул с другой стороны, ободрав себе весь бок, и помчался к домику. В дверь колотил так яростно, будто хотел снести ее с петель. Но хозяев дома не было. Что делать? Куда бежать? Вовка выскочил за калитку, домчался до ворот, посмотрел. Полицейская машина уехала, но на том месте стояла другая, и копошились какие-то люди. — Сюда! На помощь! — закричал он во все горло. — Я нашел девочку! Она умирает!